Глава 22. Съешь. На сей раз голос был в разы громче. Казалось, вторая, главная часть нашего общего соляевым симбионта кричала на меня, проявляя неожиданную самостоятельность. Мне о таком никто не говорил. Съешь, я приказываю, съешь. Рука без моей на то воли опустилась на грудь Валерия сжала кожу чуть левее центра грудной клетки, и когти впились в тело незадачливого мага. С каждым ударом пульса через мое тело проскакивал какой-то незримый поток энергии, который начинался от пальцев и заканчивался где-то в ногах. А затем он стал еще быстрее, словно и мое сердце начало ускоряться. Руку Светы почувствовал в тот же миг, когда жажда, которая проснулась в организме в тот момент, как я начал кушать, усилилась. Она не вовремя меня тронуло. Чужое естество, которое не должно было проявляться, проявилось. Волна, опущенная моим телом, откинула мага от меня, а пальцы впились еще сильнее в желанную добычу. Я перенимал, как я сам понимал, питательную часть чужого симбионта ровно до тех пор, пока голос в голове, приказывающий мне есть, не затих. До этого момента я просто не мог противиться ему, Да и не хотел, потому что ощущения были потрясающие. И лишь после этого поднялся с колен, посмотрел на еле живого паренька и отвернулся, выискивая глазами наемницу. Вот кто-кто, она явно была в шоке от увиденного. «Что ты только что сделал?» прошептала она, вскакивая с пола и не отводя взгляда от меня. «Ярослав, что это было?» Ослабил. Сухо и коротко ответил я, не поворачиваясь к лежачему парню, который сейчас ничего не мог сделать и лишь тяжело дышал. «Можешь убить». «Я не про это!» — возмущенно посмотрела на меня Светлана. «Чем ты меня откинул? Ты же...» Только после этих слов я понял, насколько все это выглядело неестественно, даже для меня. «Я же девиант анимак, больше мутант даже». «Что за чертовщина со мной происходит?» Это он, кивнул в сторону Карпина и тяжело вздохнул. Попытка выбраться, пока я давил его сердце. Убей его сама. Нет, Ярослав, она медленно приблизилась ко мне, провела рукой по легкой щетине на его щеках, оглядела мага и вновь обернулась в мою сторону. Это твоя первая цель, заканчивай сам. Но я не могу, замотал я головой, даже отступив на шаг от парня. На меня посмотрели с легкой иронией в глазах. Мда, про Дикого они уже наслышаны. Но вот убивать при ней... Да сам факт убийства меня смущал. Понимал, конечно, что отныне я наемник, и подобные задания будут, но... Человечность. Вот что мне мешало. И откинуть эту важную составляющую себя я попросту не мог. Но мне пришлось. Иначе, боюсь, я бы сам отсюда не вышел. Ведь не просто так в руке Светланы появился прозрачный клинок, который она не хотела мне демонстрировать. Очень недвусмысленно. Меня хотели повязать кровью. Спустя час с момента, как мы покинули стены заведения, где, по нашим сведениям, отдыхал Карпин, мы добрались до нашего кафе. Учитывая, что на дворе было полвторого ночи, я всеми возможными силами сражался с сонливостью. Но, увы, я обязан был сдать задание. Кактус, который приветливо поднял голову, стоило моей ноге переступить порог кафе, тут же сощурился. Тщательно что-то высматривал на мне. Светлана же порылась в карманах и вытащила артефакт Карпина. Точнее, накопитель. Доказательство того, что цель мертва, потому что маг так просто бы не отдал эту вещь. Виктор, слегка позевывая в процессе, спустился к нам только спустя четверть часа, а уже после него появился и сам Эдвард Тойвович. Старик как-то странно покосился на меня, но и плохого слова не сказал. Лишь похвалил после того, как Светлана полностью озвучила отчет о наших действиях. А вот Виктор... «Подожди», — мужчина встал из-за стола, забирая из рук официантки, тоже с сонным лицом, чашку кофе. «Ты сорвал дуэль магов? Я правильно все понял?» Вопрос был обращен ко мне. «А что мне оставалось делать?» Я искренне не понимал сути вопроса, ибо он больше звучал как претензия. Вот это было совсем неожиданно. Оставлять Свету на убой? Видно было, что она проигрывает Карпину. Тот в любом случае принялся бы за меня, как с ней закончил. «И как это ты, будучи мутантом, — начал было он, но тут же поправился, — девиантом смог оценить уровень возможностей этих двух ветряков?» «Замолкни!» — тут же забормотал Кактус. «Показалось! Скажи, что показалось, что сможешь, и все!» «Почему?» — мысленно удивился я, аккуратно переводя взгляд на кота, сидящего чуть левее Виктора. «Что не так-то?» «Ярослав?» Виктор поставил чашку на стол и завис надо мной, перекрывая свет, свисающего с потолка светильника. «Как ты это смог понять?» «Показалось. Просто показалось, что справлюсь», — пожал я плечами. «Все равно, говорю же, особого выбора не было. А что? Что не так-то?» Ответ, кажется, устроил его. Правда, потом меня начали отчитывать. И лишь спустя некоторое время я понял, что нарушил и к чему это привело. Маги, по большей части, сражаются один на один. Ну, это в отношении дуэлянтов, так скажем. К войне аристократов и стаи это никак не относится. Маг, который оказывается сильнее и в моменте обмена силовыми ударами убивает своего противника, получает на правах победителя его накопитель — Это был самый настоящий ритуал, закрепленный годами и традициями этого общества. И просто забрать чужой накопитель, ну, это бы не сработало. Как оказалось, накопитель противника можно использовать, чтобы улучшить свой, который впоследствии соединения объединяется с новым и увеличивает не только запас поступающего сырья, но и свою мощность. И это был очень важный момент для любого мага и отчасти обуславливал его итоговую мощь. Я же помешал этому процессу и, сам того не зная, сорвал дуэль, закончив все по местным правилам нечестным поединком. Это и стало объяснением тому, почему маг попросту не ожидал моего нападения, а пал от удара обычной вешалки для курток и пальто. Дальше он уже просто не успел оказать сопротивление, ошеломленное моими действиями. Все-таки я совсем не слабый девиант, а он это понял лишь после первого удара, что и стало переломным моментом в нашем противостоянии. Если бы он сразу принял меня за врага, я бы даже схватить его не успел после неожиданного выпада. И меня бы разнесло на мелкие вонючие кучки», — закончил Виктор. «На месте Светланы я бы требовал от тебя платы за поединок. Все-таки ты лишил ее законного усиления. Но что-то мне подсказывает, — перевел он взгляд на девушку, — что чутье Ярослава не обманула его. И ты действительно была в опасности. Верно, Света?» Я, Виктор и Эдвард повернулись к свете. Та пожала плечами и пробурчала что-то невнятное, словно сознаваться не хотела, что без меня бы не справилась, и для нее подобное было уже слишком. Правда, мужчины все же дожали ее. Слова благодарности я услышал, конечно, хоть они и не были искренними. Далее разговор зашел про методы устранения противника. Я не смог не умолчать о своем конфликте с местным бугаем, который потом затерялся в толпе. Но и также не стал говорить, что в заведении был еще один носитель симбионта. Ты что-то не договариваешь? вновь проснулся в этот момент кактус. О ком ты сейчас подумал? Я проигнорировал кота, хоть тот и недовольно пошевелил хвостом, и продолжил дальше рассказывать о происходящем. Не убил, нет, уточнил я на всякий случай, а то вдруг еще какое правило нарушил по незнанию, оглушил и выбил из него весь дух. Дальше! командовал Тойвович. «Паренек, который был с нашей целью, оказался типичным торчком, даже не узнал нас, когда мы выходили, и явно не помнил, где и с кем находился». «А пара напротив», внимательно посмотрел на меня старик. «Будут молчать», закончила за меня Света. Я заходила к ним после того, как Ярослав добил Валерия. Повезло с одной стороны. У старика, которого обслуживала местная куртизанка, сердечко не выдержало. Только вот не из-за нее, а из-за препаратов, которыми накачал его тот самый юнец. Видимо, хотели развлекаться еще больше, — пожала плечами девушка. И они сильно интересовались, зачем они это делали. «Двух зайцев», — улыбнулся Эдвард и тут же задал последний на сегодня вопрос. «Чем убил и как?» «Как и дикого», — после короткой паузы нехотя ответил я. «Метод тот же. Когти и сердце». «О чем ты там говорил, а?» Пушистое создание никак не могло умолкнуть. Понятное дело, кактус не был доволен, что ему придется нести свое бренное тело по ночному городу в сырую холодную погоду. Но он возмущался не только из-за унылости окружающей обстановки. «О каком ты там ощущении говорил, м? Ярослав?» Он чуть ускорился, обгоняя меня. «Если еще раз такое скажешь кому, тебе не то чтобы за дурака посчитают, а как за больного. А больных куда у нас прячут?» «В дурдом», — предположил я. «На ферму», — резко ответил кот, даже показав на мгновение острые зубы. «Слишком большие для кота». «Мозг обследовать, чтобы ты на людей не бросился в следующий раз». Объяснять кактусу о том, что я действительно понял, точнее, почувствовал, что Светлана вот-вот проиграет, не стал. Его позиция была ясна, как и слова Виктора. «Я не могу это чувствовать, потому что я не маг. Все. Точка». «Ты мне лучше вот скажи». «Кого ты там встретил, м? Я перепрыгнул лужу, которую невозможно было обойти, проследил за прыжком кота, и только после того, как его лапки испачкались в грязи, он все никак не мог приспособиться к собственному весу, продолжил. «Аня там была», — нехотя ответил я, нисколько не удивляясь, что кот вычленял из моего разума даже обрывки мыслей и то, что я не стал озвучивать. «Меня не видела, надеюсь». «И что она там забыла? Узнал?» «Я искренне пожелал кактусу долгих лет здоровья, и эта мысль осталась без комментариев». Должен же он был понимать, что на задании нельзя было привлекать к себе внимание. А уж тем более со знакомыми здороваться. Мало ли что. Тем более у меня был сопровождающий. А нет, все он понимал. «Я рад, что у тебя мозгов на это хватило», пробормотал он, останавливаясь около витрины в жилом доме. «Ярослав, а это что?» Я застыл вместе с ним, глядя в витрину круглосуточного магазинчика. На что именно он смотрел, даже спрашивать не пришлось, но тро кота в его теле требовала, очевидно, порции кошачьего корма. Осмотрел он на пирамиду из этих самых консервов. То ли со вкусом креветок, то ли из чего-то похожего. Причем, зараза такая, выбрал еще и самые элитные, и дорогие, соответственно. «Карточки с собой нет», — пожал плечами и собрался было пойти дальше, как тот неожиданно остановил меня своим неожиданным предложением. «Давай украдем, а?» Кот повернулся ко мне, завис, выпучив огромные зеленые глаза. «Не, ну а что я такого сказал?» Вот как я должен был объяснить бывшему человеку, который большую часть своей жизни пробыл в ином социуме, с нечеловеческими способностями, что за такое могут и по ушам дать? Мало того, что по ушам так и приписать статью вполне себе могли. Впрочем, наверное, на носителей симбионтов распространяются иные правила. Но нет, кактус искренне возмущался, с чего бы вдруг он не мог взять банку, а вернуть деньги потом. Причем чуть ли не с пеной у рта доказывал, поднимаясь на задние лапки, что стоит ему только лишь посмотреть в глаза продавцу, как тот не только корм отдаст, а мать родную продаст. «Ты видел мои глаза? Яр, ну...» Он опять выпучил свое главное достоинство и оружие в любом споре. «Ты только посмотри, как мне откажешь!» «Миш, я впервые назвал его по-настоящему имени, и это сработало должным образом. Ну что за клоунада? Сам же понимаешь, что мы не можем так просто украсть. Как минимум, в магазине камеры. Тем более, что я себе сугубо из человеческих норм не могу это позволить». «Понимаю», — недовольно буркнул он, дернув хвостом из стороны в сторону. «Сам же я понимаю, ничего не могу поделать с этой животной глупостью. Этот кот как будто что-то внутри меня ломает. Эти все привычки...» Он в прямом смысле этого слова сплюнул на землю. «Вот такого я еще не видел». Спустя пару минут я все же смог расплатиться с помощью мобильного телефона новой для себя системой. А как-то стал счастливым обладателем целых десяти банок отменного кошачьего дер... вонючего ужаса. Но и радоваться долго не пришлось. Обстановка умиротворения по пути следования домой изменилась ровным счетом почти около дома. Бывшего дома Вадима, где мы его и встретили. Рыжий стоял под светом уличного фонарного столба. Как-то странно стоял. Чуть выгнув спину дугой и глядя, очевидно, вместо разлома, где когда-то была его квартира. До него было всего ничего, метров десять, может, чуть больше. «От него разит чем-то странным», — кактус поднял голову, принюхиваясь к воздуху и настороженно смотря на парня. «И это не опасность. Страх. Он чего-то боится. Странно для дикого. Нетипично. Не утверждай того, чего на сто процентов не знаешь», — тут же шикнул на него, но Вадим нас услышал. «Больше никаких сомнений у меня не было относительно его происхождения». Со скоростью какого-то сверхчеловека, видимо, для Дикого такие изменения тоже были в пределах нормы, он ринулся подальше от нас, перепрыгивая стоящие на парковке машины. Нет, я, конечно, ринулся вслед, крича его имя, но, увы, останавливаться Вадим не собирался. Моё желание прижать этого урода к стене было сверх моего понимания. Только вспоминая болезненное лицо сестры... «Удавлю, гада!» Марафон продлился ровно до конца микрорайона, и уже там я замер, ослеплённый сначала фонарями, а затем сине-красными мигалками. И спустя полминуты прибежал кактус, который очень быстро отстал от меня. Шипел что-то, недовольно бурчало и тяжело дышал. Но как только мои глаза привыкли к резкому свету, взгляд, словно магнитом, был прикован к телу на асфальте, покрытому белой простынёй в трех метрах от меня, как и огромная лужа крови под ним. И лишь после того, как ко мне подошел полицейский, я смог отвести взгляд от тела и посмотреть в уже удивительно знакомое лицо мага. «Кажется, я вас помню», — без улыбки произнес он, смирив меня взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Слишком часто я вижу на местах происшествий. Вам не кажется, молодой человек?»